Глава 23. А кто вы такой? Вы птичка, рыбка или камушек? Летучая мышь. Какое-то время я молча моргала, глядя на довольного произведенным эффектом Саймона, а потом осторожно присела на краешек стула. То есть ты хочешь сказать, что парень, который занял место помощника старшего констебля Конорса, на самом деле... «Не Джастин Холмс?» «Ну вот, а говорила, что плохо соображаешь», — похвалил меня Саймон. «Тот парень, которого я видел на фото, с чисто технической точки зрения, если можно так выразиться, напоминает нашего Джастина. Высокий, спортивная фигура, темные волосы, карие глаза. Только вот черты лица совершенно другие». «Ну да», — задумчиво кивнула я, — «Если, предположим, старшего констебля спросят, приехал ли помощник, он может уточнить, мол, это такой высокий с темными волосами. А как же, приехал и уже приступил к выполнению своих обязанностей?» «Удобно. А интернета, в котором можно посмотреть почти любую базу данных в течение нескольких минут, здесь пока нет», — мрачно подумала я. Наверняка существуют какие-то специальные полицейские базы, где есть фото, но кто туда полезет без особой на то необходимости? Работает? Да. Претензии есть? Нет. Ну и замечательно. А то недолго и без помощника остаться. Это ж все самому делать придется, так что пусть себе сержант трудится, кем бы он ни был. Именно так, согласился со мной приятель. А теперь у меня есть вопрос, Мэгги. Заметь, всего один, но зато очень важный, и я не уйду, пока не получу на него ответ, даже если мне придется здесь поселиться. У меня есть гостевая комната, тут же ответила я. В ней, правда, нет кровати, но, полагаю, что-нибудь можно придумать. Может, проще ответить на вопрос? Не знаю, я же пока его не слышала, пожалуй, я плечами. Может, я банально не знаю ответа. Мэгги, взгляд Саймона стал очень серьезным. Во что ты впуталась? «Это вопрос?» — уточнила я на всякий случай. «Нет, это риторическое восклицание», — буркнул Саймон. «А вопрос следующий. Каким образом связаны твой дядя Кевин, очень непростой хоуптонский юрист мистер Трандайк и липовый помощник старшего констебля? И ведь, насколько я понимаю, это лишь верхушка айсберга. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать, Маргарет?» «Дело не в том, что я хочу, а в том, что могу», — честно ответила я, почти смиряясь с неизбежным. «Что-то рассказать придется, иначе Саймон просто не отстанет и может нечаянно навредить и себе, и мне. К тому же, если я уйду от ответа, он может прекратить расследование, а сама я ничего не смогу. Или наоборот, полезет в такие дебри, что ну его нафиг, лучше отделаться частью правды». «Вот даже как!» Приятель взлохматил и без того растрёпанную шевелюру. «Как мне убедить тебя, что ты можешь мне довериться?» «А я могу?» «Пойми, Саймон, это не только моя тайна. Даже не так. Это в основном не моя тайна. А тебе наверняка захочется получить какую-то свою, чисто журналистскую выгоду. Спрашивается, мне это зачем?» «Мэгги». Я хочу помочь, честно, и могу дать слово, что использую только ту информацию, которую ты разрешишь. Там такой нет, буркнула я. Но имей в виду, Саймон, если что, я ото всего отопрусь и буду до последнего отстаивать светлый образ мистера Кевина Стюарта. Обращусь к тому же Трандайку и засужу любого, кто бросит тень на светлое имя моего родственника. «Понимаю, звучит не слишком симпатично, но ставки слишком высоки, в частности, для меня». «Я тебя услышал, Мэгги», — очень серьезно кивнул приятель. «Страндайком мне не бодаться, это ты права. Не та у меня весовая категория. Да и не собираюсь я слово нарушать. У меня есть свои, может, не всем понятные принципы». И среди них есть один важный. Я всегда держу данные обещания, поэтому очень редко их даю. Тогда пойдем в гостиную. Там у меня было что-то покрепче чая. Вздохнула я. Боюсь, для того, что я собираюсь тебе рассказать, без алкогольных напитков недостаточно. Надо отдать Саймону должное, он не стал ничего восклицать и благоразумно воздержался от каких-либо комментариев. Молча встав из-за стола, он направился в гостиную и устроился в одном из кресел. Я же прихватила два бокала, тоник и, добравшись до небольшого бара, обнаруженного мной в угловом шкафчике, извлекла оттуда бутылку с джином. «Мне две трети тоника и треть джина», — попросила я Саймона о себе как хочешь. Он подумал и плеснул себе неразбавленного джина на пару пальцев, но потом бросил на меня задумчивый взгляд и добавил еще. «В общем, Саймон, я больше не буду ничего говорить о том, что эта информация сугубо личного характера, так как мы вроде как все выяснили». Дядя Кевин оставил мне письмо в котором сообщал очень важные новости. Причем письмо я могла и не найти, потому что оно было надежно спрятано. Я его обнаружила совершенно случайно, в общем-то. Приятель ничего не ответил, лишь кивнул и сделал небольшой глоток, всем видом демонстрируя готовность слушать. Дело в том, что мой дядя Кевин был не совсем таким, каким его привыкли видеть жители Блайсберри. Вздохнув и тоже приложившись к бокалу, начала я: а если откровенно, то совсем не таким. Он занимался тем, что находил и пристраивал в правильные руки сокровища. Тут Саймон чуть не подавился джином, но махнул рукой, мол, продолжаемые гижги. И эти м -м -м -м, ценности попадали к нему не всегда законным путем. Я с трудом подыскивала наиболее обтекаемые и нейтральные выражения. Поэтому среди его знакомых было достаточно много людей, находящихся в сложных отношениях с законом, понимаешь? Короче говоря, твой дядя занимался сбытом краденных ценностей, перевел на нормальный язык мое невнятное бленье, Саймон. Ничего себе, новости! «А мне мистер Стюарт всегда казался идеалом, к которому нужно стремиться, понимая, что достичь его нереально. Тогда понятно, откуда он знает Герберта Трандайка, но все равно я пока не очень понимаю, как это связано с Джастином Холмсом». Дядя Кевин знал, что умирает. Продолжила я, решив умолчать о том, что и мои родители были по самые уши заляпаны в этих аферах с сокровищами из гробниц и прочих странных мест. Это к делу отношения не имело, так что семейные тайны пусть ими и остаются. И попросил своего друга, некого мистера Конрада, присмотреть за мной на всякий случай негласно просто приставив ко мне человека, который оберегал бы меня от всякого рода возможных проблем. Судя по последним событиям, как-то у него не очень хорошо получается. Саймон допил джин, налил еще и отставил бокал. Но не об этом сейчас речь, и ты полагаешь, что Джастин Холмс, тот, которого знаем мы с тобой, а не настоящий и есть этот самый наблюдатель? «Я не знаю, Саймон», – вздохнула я, – «судя по тому, что написал мне дядя Кевин, этот самый наблюдатель уже достаточно давно живет в Блайсбори, а сержант появился буквально несколько дней назад». «Но тогда зачем ему прикидываться сержантом Холмсом и совершенно откровенно стараться с тобой сблизиться? Не смотри на меня с таким удивлением, Мэгги, у меня свои источники информации». «Вот и я не понимаю, зачем ему это», — согласилась я. «Может быть, он представитель какой-нибудь конкурирующей группировки?» «Слушай, у нас же не Сицилия и не Чикаго». Не согласился приятель. «Не думаю, что в Блайсбери обитает несколько представителей, м -м, различных заинтересованных сообществ». «Хорошо я сказал, да?» «Он пригласил меня завтра в кино», — призналась я и зачем-то добавила. А еще в Блайсберри приехал некто, кто представился мне мистером Конрадом Стоуном. Сказал, что дядя Кевин был его лучшим другом и что теперь он просто жаждет познакомиться со мной. Даже в гости напрашивался. Забавно, да? Да иди ты. Саймон даже бокал отставил, а потом откинулся на спинку кресла и стал рассматривать меня как что-то невероятно экзотическое и необычное. «Тот самый Конрад, который должен за тобой присматривать, я ничего не путаю?» «Он самый!» Я помассировала виски и поморщилась. От всей свалившейся информации, которая никак не хотела укладываться в хотя бы более или менее вменяемую систему, у меня страшно разболелась голова. «Как все сплелось, однако!» Задумчиво почесал в затылке Саймон. «И все как-то одновременно!» «Об этом я тоже думала», — кивнула я, «но сколько ни вспоминала, так и не смогла отыскать ни одного момента, который мог бы спровоцировать все происходящее. Но смотри, два покушения, может и больше», — Саймон пожал плечами, «ты могла просто их не заметить, Маргарет». «Как можно не заметить, если тебя пытаются убить?» – изумилась я, причем совершенно искренне. «Да запросто!» – приятель махнул рукой. «Может, на тебя должен был упасть кирпич, а ты передумала и пошла другой дорогой, так что о кирпиче знать не знала. Не пугай меня, пожалуйста!» Я вдруг поняла, что Саймон абсолютно прав. Я могла просто не обратить внимания на какие-то случайности, а они... «Ой, мамочки, что делать-то?» «Мэгги...» «Давай попробуем рассуждать логически. Допив джин, предложил Саймон». «Давай. Только рассуждать будешь ты. У меня сейчас точно не получится». «Хорошо». Не стал спорить приятель. «Итак, что мы имеем? Первое покушение произошло в Хоуптоне, и в нем замешан Дик Саммерс, у которого нет совести, зато есть большие долги». «Оно не удалось, но Дик пытался как-то наладить с тобой отношения, и, по нашим предположениям, работает он на некого мистера Александра Смола, который заинтересован в том, чтобы стать единственным наследником, так? Так, я начала радоваться, что поделилась своей проблемой с приятелем, так как с его помощью у меня есть хотя бы призрачный шанс разобраться в происходящем. Далее. «Буквально в тот же день, как ты возвращаешься из Хоуптона, живая и относительно здоровая, в Блайсбери появляется некто, выдающий себя за сержанта Джастина Холмса. Он начинает активно к тебе клеиться и оказывает всяческие знаки внимания. Я не хочу сказать, что в этом есть что-то странное, ты красавица и всегда ею была, Мэгги, но просто в свете известных нам обстоятельств это выглядит подозрительно». «Но возникает вопрос. Если Саммерсон нанял Смол, то на кого работает наш бравый сержант? Есть версии?» «Нет», — вздохнула я. «Но, может быть, кто-то, кто наблюдал за мной, уехал из Блайсбери, и ему на смену прислали этого красавчика?» Саймон какое-то время молчал, а потом взглянул на меня с неприкрытым уважением. «Интересная мысль», — проговорил он. «Тогда понятно, почему два покушения не были предотвращены. Просто старый защитник уже уехал, а новый пока не появился. Мэгги, ты гений! Нужно будет посмотреть, кто уехал из Блайсбери недели три назад и почему, и не связан ли этот кто-то с сержантом Холмсом или кем-то из наших фигурантов». «Ну а сержантом мы, судя по всему, можем не опасаться. Он, скорее всего, играет в нашей команде». «Это если мы не ошибаемся. Я изо всех сил старалась быть реалисткой». «Думаю, ты права». Довольно потер руки Саймон. «Ну а Алекс Гилмер, скорее всего, просто тобой увлекся, что, как я уже говорил, вполне естественно». «Если бы все было так просто, Саймон!» Я обреченно вздохнула. «А с ним-то что не так?» «Знаешь, мы решили подписать договор по поводу того, что он станет главным спонсором карнавала. Ну и Алекс сказал, он уже просто Алекс. Ехидство в голосе приятеля хватило бы на десяток репортеров. Представь себе, не поддалась на провокацию я. Так вот, Алекс принес мне договор, который составил его юрист в Хоуптоне. Только не говори мне, что этот юрист Герберт Трандайк, с каким-то даже испугом сказал Саймон, Это будет уже перебор Мэгги. Я ничего не ответила и лишь виновато вздохнула. Мол, что я могу поделать? Слушай, а вдруг это тоже не настоящий мистер Гилмер? Вдруг вырвалось у меня. Ты можешь как-то узнать? «Расслабься, Мэгги». Приятель, с сожалением, взглянул на пустой бокал, но я сделала вид, что намека не поняла. Не хватало мне еще пьяного Саймона в доме после десяти вечера. Поняв, что добавки Джина не будет, звезда блайсбергской журналистики тяжело вздохнула. Я видел Гилмера на одном мероприятии в Хоуптоне с год назад. К тому же в газетах то и дело мелькали его фотографии, так что тут можно быть уверенными в, так сказать, подлинности. А вот что его связывает с Трандайком, это уже очень интересный вопрос. И вот теперь я начинаю думать, а случайно ли мистер Гилмер выбрал для строительства своего торгового центра именно Блайсберри?